Глава шестая. Жена Кэрри безвольно сникает в дверном проеме, как только они предъявляют свое удостоверение. Руки взлетают ко рту, в глазах страх. «Вы насчет Стивена?» — шепчет она. «Да, не разрешите войти». Миссис Кэрри медленно кивает и проводит их в дом. Они проходят по ярко выкрашенному коридору в гостиную. По полу здесь разбросаны игрушки. Двое малолетних мальчишек шумно играют на ковре с пластмассовыми машинками. При появлении визитеров с дивана встает пожилая женщина, лицо у нее скорбное. Жена представляет ее как свою мать, которая пока переехала к ней, чтобы помогать в отсутствии Стивена. Они обмениваются с ней рукопожатиями, официально и вежливо, выжидающие. Женщина постарше выводит мальчиков из комнаты. Жена Кэрри предлагает им чай, кофе, воду, Адам и Джейми отказываются. Это совершенно стандартное вступление, обычные светские реверансы, к которым Адам давно привык. Все трое устраиваются на двух диванах, жена напротив Адама и Джейми. «Так вы все-таки нашли его», — выпаливает она. Адам собирается с духом, мысленно включая тот уровень профессиональной отстраненности, который так хорошо служил ему на протяжении многих лет. Прошлой ночью. У моста Нордбрук было найдено тело. И хотя нам еще нужно провести экспертизу, чтобы окончательно убедиться, мы все-таки считаем, что да. Это ваш муж. Сожалеем. Она медленно кивает, долю секунды соблюдая нормы приличия. Затем губы у нее кривятся, и она закрывает лицо руками, беззвучно тряся плечами. Адам ждет. Слышит, как сидящий рядом с ним Джейми шмыгает носом и бросает взгляд на своего заместителя. Подбородок у того вроде как тоже опасно подрагивает. Джейми перехватывает взгляд Адама и решительно поджимает челюсть. Жена поднимает на них покрасневшие глаза. «Я видела это сегодня утром в новостях и знала, знала, что это Стив». «Не могли бы вы рассказать нам об обстоятельствах его исчезновения, миссис Кэрри?» Она шмыгает носом и промокает его салфеткой. Да и рассказывать-то особо нечего. Он отправился на пробежку, как и всегда, в четверг вечером, только на сей раз так и не вернулся домой. Миссис Кэрри поднимает глаза и Адам кивает, поощряя ее продолжать. Сначала я предположила, что он просто решил побегать подольше, превратил свои обычные три мили в четыре, но потом прошел час, стемнело. Я подумала, что он попал под машину или еще чего, поэтому позвонила соседке и попросила ее присмотреть за мальчиками, пока я буду его искать. Но так и не смогла найти Стива на его обычном маршруте. И сразу же позвонила в полицию. Я знала. Это было не похоже на него уйти куда-то, не предупредив меня. Адам уже читал заявление о пропаже и последовавшие за ним полицейские рапорты. Человек просто исчез ни свидетелей, ни малейшего представления о том, куда он делся. Сотрудники службы, призванные реагировать на подобные заявления, в разумных пределах сделали все возможное, пытаясь отследить его. Пообщались с друзьями, родственниками, обзвонили больницы, но безуспешно. И вот теперь они знают, почему. А его обычные передвижения? У Стивена был какой-либо четкий распорядок дня? Вообще-то не особо. Она коротко описывает образ жизни своего супруга. Семейный человек, все совершенно обыденно, как у всех. Поездки на работу, он был адвокатом в местной юридической фирме, походы в супермаркет, по выходным водил детей в парк и бассейн. «На всегда был просто помешан на своей физической форме», продолжает она. «Каждый день бегал». «Каждый день? А во сколько он обычно выходил на пробежку?» Около восьми, сразу после того, как дети улягутся спать, и всегда отсутствовал не более получаса. Вот потому-то я и поняла, что что-то случилось, когда он не вернулся домой. А больше ничего странного в последнее время вы не заметили? Чего-нибудь, выходящего за обычные рамки, на что вы тогда могли и не обратить внимания? Нет, абсолютно ничего. Но тут она умолкает, явно задумавшись. «Миссис Кэрри». Для нашего расследования может оказаться полезным все что угодно, каким бы мелким и незначительным это вам не кажется. Глупость, конечно, но вообще странно. Как-то пару недель назад я утром спустилась вниз, и задняя дверь была не заперта. Стив клялся и божился, что запер ее, но тем не менее. И. И что? — подсказывает Адам. На кухонном полу был песок. Совсем немного, но достаточно, чтобы я задумалась, как он туда попал. И это все? Ничего не украли? Да, все. Просто немного песка. Теперь, когда я вам об этом рассказываю, это кажется полной дурью. Нет, спасибо. Это полезная информация. Адам бросает взгляд на Джейми, который записывает все это в свой блокнот. Не могли бы вы... Найти его расческу для волос или зубную щетку. Нам понадобится что-нибудь для сравнения. Это для анализа ДНК, чтобы мы могли официально опознать тело. Я так и думала, что вы об этом попросите. Как это показывают по телевизору, — отвечает миссис Кэрри, после чего глубоко вздыхает. Честно говоря, я рада, что мне не придется само это делать. Я не хочу видеть его таким. Я хочу помнить его таким, каким он был. Заканчивает она и опять начинает плакать. «Да, это нас вполне устроит», — говорит Адам. Он тоже рад, что ему нет нужды рассказывать ей о том, что случилось с ее мужем, пытаться дать ей понять, что способны натворить крысы, лисы и личинки, что у ее мужа больше нет лица, которое можно было бы опознать. Все еще плача, миссис Кэрри встает, чтобы принести зубную щетку мужа и оставляет их в гостиной. Адам, глядя на Джейми, шепчет. «Не думаешь, что кто-то мог вломиться в дом, чтобы тут осмотреться?» «Не исключено, только вот зачем?» Так же тихо отвечает Джейми. «И где же его все-таки убили? Если бы кто-то хотел просто прикончить этого мужика, был бы проще оставить его там, где он упал». Адам кивает. Он уже читал описание Стивена Кэрри. «Рост 5 футов 11 дюймов, каштановые волосы, карие глаза» деятельный, энергичный, не такой уж мелкий мужчина, чтобы тащить его на себе. Они замолкают, когда его жена возвращается с красной зубной щеткой. Адам протягивает ей прозрачный пакет для улик, и она бросает ее внутрь. «Как он умер?» — с мольбой в глазах спрашивает миссис Кэрри. Адаму уже доводилось такое видеть, эту отчаянную нужду хотя бы в крошечной крупице надежды на то, что близкие люди не страдали, что им не было больно. «Расследование только открыто», — отвечает он. «Скоро мы будем знать больше. Вам назначат сотрудника по связям с родственниками, который всегда будет в пределах досягаемости и сможет держать вас в курсе расследования». «Но его убили?» «Да, мы так считаем». «О, Боже!» Она опять съеживается, обхватив голову руками. Пожилая женщина возвращается в комнату, ведя за собой обоих мальчишек. Завидев свою мать в слезах, Те сразу же замолкают. Адам воспринимает это как намек на то, что пора уходить. Они подходят к машине Джейми и садятся в нее. «Двое детей», — произносит детектив-сержант, пристегивая ремень безопасности. «Ты их видел? Два замечательных мальчуга, на котором теперь предстоит расти без отца». Адам смотрит, как он шмыгает носом, а потом вытирает его рукавом куртки. По крайней мере возьми салфетку, советует бишеп. Джейми роется в карманах и вытаскивает одну старую скомканную. Прости, бормочет он. Все это, блин, крайне печально. Просто не просто не понимаю, как тебе это удаётся сохранять такое спокойствие. Адам мрачно улыбается. Старая закалка. Да хотел бы я, чтобы хоть что-то из этого передалось и мне. Уже вроде после более чем пятнадцати лет службы в полиции пора бы уже научиться сообщать о смерти близких без слез. Джейми смотрит сквозь ветровое стекло на дом покойного. Но мне просто никак не выкинуть из головы, каково это, когда копы появляются у тебя на пороге с таким известием. Да, хорошего мало, соглашается Адам. Джейми опять шмыгает носом, и Бишоп тихонько хихикает. Никогда не меняйся, дружбан, — говорит он, похлопывая его по руке. «Хорош издеваться!» я и не издеваюсь, честное слово», — заверяет Адам, когда Джейми недоверчиво смотрит на него. «Ты — моя совесть. Ты тот, кто делает меня человеком. Если б у меня тебя не было, где бы я сейчас был?» «В полном шоколаде!» «Кум королю», — отвечает Джейми, — «с такой-то уверенностью в себе, с таким-то опломбом, когда ничто на свете тебя не колышет». «Вот уж спасибочки», — смеется Адам, но его заместитель невозмутимо смотрит на него. «Хотя, если серьезно, Джейми», — продолжает Бишеп, «ты и вправду хороший человек, и в результате стал хорошим копом. Если тебе приходится платить за это, иногда опустив слезу перед безутешными родственниками, то это не та цена, которая стоит упоминания». Джейми мгновение пристально смотрит на него. «Ты тоже хороший мужик, Адам», — отвечает он, Но тот хмурится. Эти слова звучат диссонансом у него в голове. «Ну что, поехали?» — говорит он вместо ответа, и Джейми заводит мотор. Обратно в отдел едут молча. Паузу заполняет радио, а мысли Адама заняты предстоящим делом. Он достает из сумки досье, составленное службой по поиску без вести пропавших, и еще раз просматривает фотографии, быстро перебирая их одну за другой. На первом снимке симпатичное улыбающееся лицо. На следующем Стивен Кэрри со своими мальчишками. На двух других снимках он на финише десятикилометрового забега, подтянутый и сильный. Джейми прав. Такого нелегко одолеть и утащить на себе. Что живого, что мертвого. «Не думаешь, что его кто-то преследовал?» спрашивает Адам. Джейми на миг отрывает взгляд от дороги. Следил за ним, изучал его распорядок дня воспользовался открытой задней дверью, чтобы осмотреться в доме. «Не исключено. Тогда убийца точно знал бы, когда его можно похитить без всяких свидетелей. Только вот зачем? Чего в нем такого особенного?» «Что ж, именно это нам и предстоит выяснить. Преступник намеренно избрал своей целью именно Стивена Кэрри?» Адам молча размышляет. Он знает, что чаще всего жертвами серийных убийц становятся те, кто наиболее уязвим. Работницы и работники секс-бизнеса, геи, дети и младенцы, сбежавшие из дома подростки и пожилые люди. Стивен Кэрри не подпадал ни под одну из этих категорий. Или, может, все-таки входил в какую-то из них. Может, у него были свои секреты. Он мог быть далеко не первым женатым мужчиной с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Звонит телефон Адама, прерывая его размышления. Это детектив констебли из морга. «Док уже закрывает свою лавочку», — выпаливает тот. «Давайте скорее сюда, босс, иначе он свалит и ничего вам не расскажет». Адам неистово жестикулирует Джейми, и тот быстро разворачивает машину в сторону больницы.